Часть 10. Памятник. Глава 34. С трудом, плетясь по какой-то лисьей тропе, спотыкаясь, то и дело останавливаясь, чтобы поддержать Иуду, который мучился от позывов к рвоте, и откидывая волосы с его стареющего лица, Катар желал только одного — чтобы эти мгновения не кончались. Водой из неглубокого ручья он смыл с Иуды кровь. Тот даже не замечал его, только тяжело дышал, сжимая и разжимая кулаки, пока все это длилось. Катер мог притворяться, мог делать вид, будто верит, что все кончится хорошо. Очень медленно, обходными тропами, Они приближались к Нью-Кроби-зону. Катер специально избрал такой путь, чтобы не попасться на глаза милиционерам, которых они слышали и видели, пока те подходили к застывшему поезду. Катер думал о сотнях граждан совета, которые должно быть разбегались теперь в поисках укрытия. Кто в скалы, а кто назад в болото, и с ними беглецы из города. Каменные утесы сейчас похожи на садок, полный перепуганных кроликов. «Иуда», — произнес Катор, точнее, выдохнул. Он сам не знал, какие эмоции владели им в тот момент. Мысли его были о тех, кого убил поступок Иуды. «Иуда». Они не скрывались и не прятались, оставляя то, что и должны были оставить думал Катер. Отпечатки ног, пятна крови и сломанные ветки говорили сами за себя. Присев перед Иудой на корточке, он помог ему подняться. Остальные члены совета тоже должны были бы выбраться из расселины, а потом спуститься вниз, но благодаря причудам ландшафта или преимуществу во времени, Катер и Иуда одни продирались сквозь заросли дрока, и ломали по-зимнему голые кусты. В полном одиночестве, как духи. Выйдя на открытую, ровную местность, они стали оглядываться и наблюдать за приближением милиции, которая была еще далеко. Однажды Катору удалось даже заметить вечный поезд. Он был там, но отчасти где-то еще. Реальность точно прогнулась под поездом, не выдержав его веса, и он оказался на дне какой-то ямы, где и стоял совершенно неподвижно. Медленно ползущие тени подсказали Катору, что короткий зимний день клонится к закату. Он понимал, что-то наверняка изменится теперь, когда время обтекает, кусок безвременья. «Вот он я!» «Тащу Иуду, волоку его в Нью-Кробюзон». Ощущение того, что скоро этому придет конец, засело в Катаре, как заноза. «Я ни о чем тебя не спрашиваю. Не спрашиваю, почему ты сделал то, что сделал. У нас нет времени». Но Иуда заговорил сам. «Ничего нельзя было поделать» совсем ничего. Не было способа уберечь их от беды. История шла своим чередом. Наступило неподходящее для них время. Иуда был очень спокоен и говорил не с катером, но со всем окружавшим его миром. Как в бреду. Телом он был еще слаб, но голос звучал очень громко. История шла своим чередом. И это было... Я и не знал. Я даже не догадывался, что могу сделать такое. Это было очень трудно. Столько всего надо было спланировать, рассчитать, просчитать. И это так... Он затряс у себя перед лицом руками. Так меня измотало... Ладно, Иуда, ладно. Катер потрепал друга по плечу свободной рукой и замер. Теперь он обнимал Иуду. Неожиданно его глаза наполнились слезами. Он сомкнул веки и стряхнул капли. «Ну мы и парочка», — подумал он и даже рассмеялся, — «и Иуда с ним». «Нью-Кробюзон там». Иуда шел, куда вел его катер. «Куда пойдем, Иуда?» «Отведи меня домой». Катер снова почувствовал слезы. «Хорошо», — ответил он, глотая их, — «я отведу тебя домой». Оба притворялись, будто это несложно. Надо только сделать большой крюк, выйти к возвышенности за товарной станцией, а оттуда повернуть сначала на север, мимо запасных путей ТЖТ, а потом на восток, к трущобам Нью-Кробюзона». Скажем, в Звонарь или дальше через холмы к вару, по которому плавают обитатели баш и мелкие торговцы. Может быть, они не откажутся взять с собой Иуду и Катара? Провести их через Вороньи ворота, мимо ручейной стороны и остатков хиприйского гетто, под железнодорожным мостом в дымной излучине и доставить самое сердце Нью-Кробизона? Катар шел на север, словно таков был их план. «Что это было, Иуда? Что ты сделал?» Катору вспомнился рассказ Иуды о бесплотных големах, о копьеруках и их таинственной големетрии. «Я и не знал, что ты так умеешь, Иуда». По пути встретились люди. «Не в ту сторону путь держите, братцы», — сказал им кто-то с телеги. Катор с Иудой молча протопали мимо. Колеса по скрипели, крутили землю, становясь меньше и меньше. Катор смотрел на птиц. Еще. Чуть-чуть. Совсем немного. Он понятия не имел, кому или чему молиться. Иуда опирался на плечо Катора, и тот поддерживал друга. «Посмотри на себя», — сказал он. «Ты только посмотри на себя». Стирая грязь с лица Иуды, он смахнул ее на свою одежду. «Посмотри!» Приближалась вторая группа беженцев. В ней смешались различные расы. Люди катили тачки. Водяные, фыркая, высовывались из воды. Толстенная кактка тащила выдающихся размеров дубину. Она замахнулась ею на катара с Иудой но, разглядев их получше, опустила. Была там и парочка хепри, чьи стройные женские тела скрывало такое количество шалей, что они шли, едва перебирая ногами. Хепри беседовали. На жукообразных головах, увенчивавших их тонкие шеи, двигались лапки и челюсти, в воздухе висели едкие облачка. Слова и фразы. За ними, точно восклицательный знак в конце странно составленного предложения, в развалку плелся конструкт, катер уставился на него. Даже Иуда поглядел, превозмогая усталость, конструкт поравнялся с ними и проследовал дальше. Его конечности тело и голова приблизительно напоминали человеческие. Туловищем служила железная труба, головой – Оловянная кастрюля с кусками стекла вместо глаз. Одна рука была его собственная, вторую явно приделали позднее. Она блестела, очищенная от налета ржавчины. Из отверстия размером с коробку для сигар выходили клубы дыма. С нечеловеческой точностью конструкт поднимал свои цилиндрические ноги и ставил их на дорогу. На той части тела, которая у человека именовалась бы плечом, он нес палку с привязанным к ней узелком. Что это было? Один из редких легальных конструктов? Слуга или игрушка какого-нибудь богача? Или подпольный механизм, в известности переживший долгие годы запрета? Что он делал? Добровольно шел за своим владельцем в изгнание или педантично топал вперед покорный числовым последовательностям, заложенным в его аналитическую машину, Катер следил за ним с инстинктивным недоверием человека, выросшего после войны конструктов. С железным скрежетом конструкт повернул голову, смирил двоих людей взглядом меланхоличных молочно-белых глаз И хотя нелепо было даже предполагать, что шестеренками внутри головы движет какой-то самостоятельный разум, Катару вдруг показалось, будто после падения коллектива город стал таким мрачным, что из него бегут даже машины. Конструкт продолжил свой путь, Катар повел Иуду дальше. Оставалось пройти еще несколько миль. Внезапно раздался шум. Катер подумал, что милиция, должно быть, провела у замершего железного совета не один час. Шум приближался. Катер зажмурил глаза и съежился. Время истекало, как он и предвидел. На небольшой, заваленной камнями прогалине дорогу им преградил рахул, на звериной спине которого сидела ангари. Она скалилась держа в руке многозарядный пистолет. — Иуда! — сказала она и спешилась. — Иуда! Катор хлопал себя по карманам, пока не нашел пистолет. Потом стал целиться трясущимися руками. Молниеносным ящеричьим прыжком Рахул пересек поляну, сжал Катора звериными лапами, а затем, перегнувшись в талии, отнял пистолет и с грубоватым добродушием похлопал его по щеке, а потом пошел волоча-катора за собой, точно родитель малого ребенка. Тот воспротивился, но не смело, почти беззвучно. Он был почти уверен, что пистолет все равно не выстрелил бы, дал бы осечку или оказался незаряженным. Шатаясь, как пьяный, Иуда смотрел на ангаре, со спокойной улыбкой пророка на лице. Та вся дрожала. Катер пытался заговорить, прервать эту сцену, но никто не обратил на него внимания. «Зачем?» спросила Ангари и сделала шаг вперед, остановившись рядом с Иудой. Слезы текли по ее щекам. «Они погибли бы», сказал Иуда. «Откуда ты знаешь? Откуда?» «Знаю. Ты же видела. Видела. Ты знаешь, что их ждало. Откуда ты знаешь, Иуда? Да проклянут тебя боги!» Катор никогда прежде не видел, чтобы Ангария от злости выходила из себя. Ему хотелось заговорить, но он не мог. Это был не его момент. Иуда смотрел на ангарии без малейшего страха смотрел с таким безраздельным вниманием, что у катара, глядевшего на них, свело внутренности. Только пусть не сейчас все кончится, только не так. Рахул придерживал его, точно защищая, своими руками. «Ангари», — сказал Иуда нежно, хотя наверняка обо всем знал. «Неужели ты хочешь, чтобы они погибли?» «Неужели ты сама хотела погибнуть? Я пытался заставить вас повернуть. Мы пытались». «Ты знал, что они не свернут», — подумал Катер. «Теперь они в безопасности. В безопасности. Железный совет будет жить вечно». «Ты замариновал нас. Ты ублюдок. Вы все погибли бы. Верни все назад». Я не знаю, как. Да и знал бы, не вернул, сама понимаешь. Верни. Нет, вы погибли бы. Черт подери, Иуда. Какое ты имеешь право? Вы погибли бы. Ну и пусть. Ангари выплюнула в него эту фразу. Настала долгая пауза. Пусть погибли бы. Но ты не знаешь. «Ты не знаешь. Может, коллективисты и впрямь стояли позади милиционеров, готовые перебить их, как только мы прибудем, а теперь разбежались кто куда из-за того, что ты сделал? Ты ж не знаешь наверняка, что их там не было. И ты не знаешь, кого еще наш приход воодушевил бы на борьбу. Неважно, рано или поздно. Понимаешь?» Рано или поздно они бы поднялись, понимаешь, Иуда, ты понимаешь, и неважно, погибли бы мы или нет. Я должен был, это же совет, я должен был позаботиться о вашей, о твоей безопасности. Он не твой, и у тебя нет права решать, нет. Иуда слегка согнул руки в локтях, расправил плечи и посмотрел на женщину сверху вниз. Связь между ними сохранялась, превратившись в силовую линию. Казалось, оба они высасывают энергию из атмосферы. В устремленном на ангаре взгляде Иуды читались терпение и готовность. «Он никогда не был твоим, Иудалев!» «А ты так этого и не понял?» «Так и не понял!» Она подняла пистолет, и Катер, вскрикнув, забился в объятия Храхула. Ствол пистолета уткнулся Иуде в грудь, но тот даже не моргнул. Эта штука! Внутри тебя! Это не ты создал железный совет, Иуда удалев. Он никогда не был твоим!» Она сделала шаг назад и поднимала пистолет до тех пор, пока дуло не оказалось направленным в рот Иуде. И может статься, ты умрешь, так ничего и не поняв Иуда. Иуда Лев, Железный Совет никогда не принадлежал тебе. И не тебе решать за него, не тебе решать, когда наступит его время, когда он войдет в придуманную тобой историю. Мы пришли, когда пришла пора. Мы знали это, мы так решили, а ты не знаешь». И мы теперь тоже не знаем, и никто никогда не узнает, что могло бы случиться. Ты украл этих людей у самих себя. Я сделал это. Иуда перешел на шепот. Ради тебя. Ради железного совета. Ради его спасения. Это я знаю. Ангарий говорила спокойно, но голос ее по-прежнему дрожал но мы не принадлежали тебе, Иуда. Мы были настоящими, пришли в свое время и приняли свое решение, а ты тут ни при чем. Неважно, ошибались мы или нет, это была наша история. Мы не выбирали тебя своим пророком, Иуда, и своим спасителем тоже. Но ты меня не слышишь, не можешь услышать, и то, что будет теперь... Это не потому, что ты какая-нибудь там жертва. Не надо нам никаких жертв, но ты просто не имел права. По голосу Ангари Катер понял, что наступил конец и увидел, как задвигалась ее рука. «Ну же!» — подумал он. «Ну же! Останови ее, Иуда!» В крохотный осколок мгновения, когда она уже готовилась нажать на курок, Катор подумал, «Ну же, вызови земляного голема!» Сосредоточившись, Иуда мог бы вызвать из неласковой земли серого голема, и тот поднялся бы перед ним, вылепился бы сам из составляющей его материи и встал как есть с корешками и обрывками травы, весь склон пришел бы в движение и вмешался. Голем заслонил бы Иуду от ангари, пуля застряла бы в его вязком теле, а потом земляное существо выхватило бы у нее пистолет, забросило куда подальше, обхватило ангари своими ручищами так, чтобы она не могла повредить Иуде, а тот приказал бы голему унести ее прочь или обездвижить, пока они, с катером огибая воронки от вырванных с корнем деревьев и минуя выкрашенные скалы, не дойдут до нью зона воздушного голема. Пусть яростный порыв неживого ветра хлестнет Ангари по глазам и заставит ее промахнуться, пусть покорное воздушное создание встанет перед мстительницей за железный совет и швырнет ей в лицо ее собственное платье, могучим дыханием моментально заткнет ствол ее пистолета, преградив дорогу пуле, И пока ветер, поднятый новой сущностью, будет закручивать столбики пыли и сдувать с кустов последние сухие листья, Иуда с катером убегут, преврати пистолет в голема. Пусть сам ее пистолет станет маленьким юрким големом, плотно закроет рот и проглотит пуля вместо того, чтобы выплюнуть ее, а потом... Иуда заставит его, насколько возможно, извернуться в руке ангарии и направиться ей в лицо, и пока она, а не от неожиданной угрозы, будет стоять с открытым ртом, Иуда и Катер скроются за перевалом и пойдут по тропе дальше? «Преврати пулю в голема! Пусть она упадет!» Превратив голема ее одежду, пусть она упадет, превратив голема те чахлые засохшие деревца, превратив голема облака. Тени, ее тень, сделай еще одного звукового голема, сделай нового голема из времени и звука, пусть тот парализует ее. Было очень холодно. «Спой быстрее свою ритмичную песнь, сделай голема из застывшего времени, пусть он держит ее, а мы пойдем!» Но Иуда не стал ничего делать, и Ангари спустила курок.